различали тусклые огоньки на море. Остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. Скорее, скорее, я боюсь, что он уйдет. Душа, Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон корень не удержался. И заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну и писал. Я удивляюсь, как он скрутил себя. Да, удивление достойно. Так с утра до вечера сидит. Сидит и работает. Долги хоть что и платит. Живет, брат, хуже нищего. Да. Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского. Да. Так и не уехал отсюда, бедняга. А помнишь, как он хлопотал? Да. Сильно он скрутил себя. Его свадьба.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 И оглянулся. Вань, Николай Васильевич желает с тобой проститься. Он сейчас уезжает. Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленков, он Корин и Дьякон вошли в дом. Я на одну минутку. Я как будто навязываюсь. А это глупо. Простите, что я беспокою вас, но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли, когда еще. Очень рад. Покорнейше прошу. Напрасно я не оставил свидетелей на улице. Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Что? Забыть прошлое конечно, нельзя. Оно слишком грустно.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 Не знает настоящей правды. Да, никто не знает правды. Ну, прощайте. Дай бог вам всего хорошего. Фон Корин подал Лаевскому руку. Тот пожал ее и поклонился. Не поминайте же лихом...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 Которые делают выговор. Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, и... Пришел проститься. Она нерешительно протянула ему руку. <свят> алаевский поклонился. Как они, однако, оба жалки. Недешево достается им эта жизнь. Я буду в Москве и в Петербурге. Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда? Что же? Кажется, ничего. Да, ничего. Кланяйтесь. Фон Корин не знал, что еще можно и нужно сказать. А раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего.